Она не знала, с чего и следует начать предстоящий день ее жизни. С визита с Штарингасом, о которых ничего не знала, или срочно искать сына, чтобы выяснить, насколько бабкины слова соответствуют истинному положению дел. Утром, когда она встала, умылась и прошла в кухню, проскоя все в том же подвязанном платочке, уже сидела там у хозяйки. «Доброе утро, параша!» — довольно сухо поздоровалась Мира. Прасковья встала с табуретки и поклонилась по-деревенски. И вам, здоровочка, молочка вам согрел чаю подавать. Мир Борис неопределенно махнул рукой, не зная, как себя вести, то ли принять услуги жиженской тетки, то ли поставить все сразу на свои места и покончить с этим. Живите, раз вас сюда, привезли бы моего на то согласие, но не донимаете по-пустому. Однако старухина смиренность на этот раз оказался выше желания проявить гордый нрав. И Мира Борисовна теперь уже конкретно махнула рукой, давая этим жестом разрешение на уход за собой. В кухне все было прибрано. Полотенчики, которые Мира обычно оставляла там, где забывала, на этот раз висели аккуратно на своих местах, которые бабка вычислила без труда, несмотря на неприспособленность к городской жизни. А «Она чистюля!» — отметила по себя Мира Борисовна не без удовлетворения. «И лицо такое хорошее!» в этом платочке дурацком, как будто из сказки Пушкина. — Берите все, что найдете на кухне, — сказала она ей после того, как выпила чай с бутербродом. — И подумайте, что нужно купить. Я постараюсь прийти сегодня пораньше и куплю. До свидания. Росковья встала из табуретки, понятливо кинула. Освободиться пораньше не получилось. Днем она несколько раз набрала штерингасов, но никто трубку так и не поднял. Затем она распорядилась назначить педсовет. Тот, что отменила вчера, так чтобы наоборот задержаться подольше на работе. А вечером поехала по адресу профессорской квартиры, в которой проживали штарингасы на чистопрудный бульвар. А адрес забыть она не успел. Бывал и в гостях, и еще. В общем, то, что ей пришлось сделать с собой в 32 втором, при содействии Льва Семеновича, тоже имел место быть все по тому же адресу. Она позвонила в дверь, но и дверь не открыли. Тогда она решила подождать. Облокотилась на подоконник лесочного окна, стала тупо смотреть во двор. В тот же момент сообразилась, что ждет напрасно. Если Сева продолжает ходить в ШРМ, вернется к десяти, не раньше. Она посмотрела на часы. Было семь с небольшим. Она снова задумалась А что она скажет Севе и его матери? Почему не позвонила, не пришла? Почему не вмешалась, когда мальчик оставил школу? сказать что перепутала обозналась приняла честного врача за убийцу ей сказали она поверила хорошо понимаешь что уж кто кто олев Семен штырингас не способен принести вред не только ей а вообще любому живому существу на этом свете а она не пошла куда следует не произнесла в защиту почитаемого ею у человека нужные слова и не покляла спорт билетом и не топнула ногой там, где топать не положено, и не пошла по инстанциям, доказывая ошибочность тех, кто арестовал заслуженного гинеколога, и писем не писала в его защиту, как сделали это честные, отважные сотрудники клиники детских болезней, руководимой Самоилом Клионским. В следующий раз, когда она взглянула на циферблат, было без двадцати минут 11. В этот момент негромко клацнула лифтовая дверь на полмарши выше площадки, где она стояла. И Мира Борисовна увидала Севу. За прошедшие два года он сильно изменился. Стал мужчиной, это было видно по всему. Потому к ней по аккуратно прикрыл дверь лифта, как сосредоточенно и неторопливо искал в кармане ключи, как, переложив тяжелую сумку в другую руку, успел машинально провести рукой по заметно небритой щеке. — Сева! — позывала его снизу Мира Борисовна и стала подниматься по ступенькам. — Сева, можно тебя на минутку? Сева обернулся к ней и удивленно спросил, «Мира борисна что то делаете?» Он чуть замялся, «Здравствуйте». «Здравствуй, Сева», — негромко сказала она, не отрывая от юношей глаз. «Мы можем с тобой поговорить?» Сева пожал плечами. «Можем, наверное?» «А о чем?» — указал кивком на дверь. «Зайдете?» Мира Борисовна неуверенно замялась. «А мама, Вера Лазаревна, она сейчас где? Не дома, случайно, случайно еще? Не пришла?» «Мама умерла два месяца назад». Сухо ответил Штерингас. Он отпер замок, открыл дверь и пригласил. «Заходите!» Мир Борисовна замерла на месте. Ей с трудом удалось извлечь из разреженного лестничного воздуха и впустить в уши то, что она услышала. Эти страшные слова. Ей показалось, что внезапно воздух стал стягиваться вокруг нее, в один огромный плотный ком, и дышать от этого становилось не легче, а все невозможней. «Как умерла!» Едва смело выдавить она из себя. Почему умерла? Не может быть. Сел, взял ее под локоть, завел в прихожую, закрыл дверь. Мама не перенесла удара. Сначала она долго болела, а потом просто не проснулась. Я нашел ее так, во сне. Мира Борисовна стояла, уставившись в одну точку. Точка располагалась чуть ниже коридорного выключателя света и лежала на верхнем завороте рябиновые веточки, нарисованной кем-то на обоях красным карандашом. «Это мама нарисовала», — сказал Сева, увидев ее прикованный к себе взгляд. «Она мой рост зафиксировала в прошлом году. Сказала, что я уже вырос и больше расти не буду». Пометила рябины. Она очень рябину любила. И отец любил. Они хотели на даче посадить. Но пришлось продать, когда отца... В общем, и долги были, и дачи больше нет, и мамы нет. Она перед смертью, кажется, хотела просить кого-то, не знаю точно. Но они все кто-то пропали, и никто, в общем, так и не позвонил потом. «Ну, а про папу вы сами знаете». Она очнулась. Сева, милый, я пришла сказать, да, я все про папу теперь знаю, и всем известно, что он был, что это такая несправедливость, что его я знаю, сказал Севот. Я получил бумагу. Она взяла его за руку и сжала ее. Глаза у нее набухли, но она этого не почувствовал. И слезы, которым, казалось, уж давно не было места, в ее глазах тоже не потекли. Она вообще никогда не плакала. Последний раз, кажется, в детстве, в восьмилетнем возрасте, когда упала по на землю, перелезая через ограждение открытой веранды. И он ждал продолжений. А вдруг затраторила безудержно, перебивая саму себя, желаю выговорить слова раньше, чем они складывались у него во рту. — Сева, Севочка, мальчик дорогой, я, мы, мы тебя не бросим, не оставим, тебе надо учиться, ты и мы. Обязательно учиться у нас в нашей школе, обратно-назад вернуться, сейчас же сдать экзамен. Мы все поможем, я помогу, Роно, райком. все-все, они хотят, чтобы ты, чтобы тебя, я, я очень хочу, чтобы надо уйти из этой вечерней школы. Слышишь, немедленно она выдохнула, пытаясь восстановить дыхание, уже спокойно закончила. Прости нас всех, прости, Севочка, приходи обратно, все будут очень рады тебе, да. Штейнгаз пожал плечами. Ира на это невозможно отработать, потому что надо как-то жить. В мед я по-любому буду пробовать поступать тоже на вечерний, только когда отслужу в армии. Раньше не получится, у меня же никого не осталось, как я на дневной пойду. Это было то, о чем она не подумала. Потому что мальчик нужно кушать и оплачивать жировки, и покупать одежду. Против армии, как таковой, она ничего не имела. Мир на Шварц имела против несправедливости, Свидетели который стала. Свидетелем, если их не соучастник.